Письмо 117-е. приветствует Луцилия. Ты доставишь мне много хлопот, и сам того не зная, вынудишь ввязаться в долгую и докучную тяжбу, если будешь задавать мне хитрые вопросы, в которых я не могу ни разойтись с нашими, ни поссорись с ними, ни согласиться, ни поссорись с совестью. Ты спрашиваешь, Верно ли такое утверждение стойков? Мудрость есть благо, быть мудрым не благо. Сперва я изложу мнение стойков, потом решусь высказать и свое суждение. Наши считают, что благо телесно, ибо благо действует, а что действует, то телесно. Благо приносит пользу, а не действуя, Приносить пользу невозможно. Если же благо действует, значит, оно телесно. По их словам, мудрость есть благо. Следовательно, они не могут не признать ее телесной. А быть мудрым – это, по их мнению, дело другое. Оно лишь прилагается к мудрости и бестелесно, а значит, и не действует, и не приносит пользы. «Но как же мы говорим, что быть мудрым благо?» «Говорим, имея в виду самое мудрость, от которой и зависит, мудр ли человек». «Теперь послушай, что отвечают на это некоторые, а потом и я начну от них откалываться и перейду на другую сторону. Если так, то и жить блаженно не благо. Хочешь, не хочешь а приходится отвечать». Что блаженная жизнь благо, а жить блаженно не благо. И еще нашим возражают так: Вы хотите быть мудрыми. Значит, это принадлежит к числу вещей, которых надо добиться непременно, а все непременное благо. И наши вынуждены калечить слова, добавлять к непременному два слога, чего не допускает наш язык но я, с тобой его позволения, прибавлю их. Непременно есть то, к чему следует стремиться непременно, то есть благо, а то, что достается нам по достижении блага, есть непременуемое. Его не добиваются как благо, но к достигнутому благу оно прилагается неминуемо. Я думаю иначе и полагаю, что наши опускаются до этого, так как их связывает цепью прежнее утверждение, а изменить его им нельзя. Мы обычно придаем немалый вес всеобщим установившим сосуждениям, и если так кажется всем, это для нас доказательство истины. Например, существование богов выводится среди прочего и из того, что мнение это — «Вложено во всех людей, и нет племени до того чуждого всех законов и обычаев, чтобы не верить в каких-нибудь богов. Когда мы рассуждаем о бессмертии души, немалое подспорье для нас — единодушие людей, либо страшащихся обитателей преисподней, либо их почитающих» и я воспользуюсь всеобщим убеждением. Ты не найдешь никого, кто не считал бы, что и мудрость благо, и быть мудрым благо. Однако я не буду по обычаю побежденных взывать к толпе. Начну сражаться с собственным оружием. Если что-то прилагается к чему-то, оно находится либо вне, либо внутри того, к чему приложено. Если оно внутри, значит, оно столь же телесно, как и то, к чему приложено. Ничто не может быть приложено и не прикасаться, а что прикасается, то телесно. Если оно вне, то может и расстаться с тем, к чему приложено. Но что расстается то обладает движением, а что обладает движением, то телесно».